собрались в столовой. Места за большим дубовым столом хватило всем. Даже мальчишке. Тому самому, из-за которого все это началось. Или мальчишка тут ни при чем. Началось бы и без него. От судьбы не уйдешь. Вот архипом сейчас про судьбу и рассказывал. Рассказчиком он был никаким, поэтому просто раскрыл Степанову книжицу и принялся читать. А когда прочитал снова закрыл, обвел всех присутствующих внимательным взглядом. Поверили ли? Поверили. от того и молчали, что крепко задумались. Архип их не торопил. Было над чем подумать. «То есть, выходит, что все мы потомки тех самых ребят?» Первым, разумеется, не выдержал Леший. «Я так точно потомок, потому что по паспорту я Вадим Завадский». «Вадим, значит?» — хмыкнула Лика. «Приятно познакомиться». А мальчишка не обиделся. Чмокнул Лику в щеку. Я так по-хозяйски чмокнул. Так что сразу стало ясно, у этих все сладилось. «А уж мне как приятно!» Леший смотрел на Лику влюбленными глазами. «Ты ведь надо думать, правнучку Анастасии Горяевой!» «А ты...» — он ткнул пальцем в Марфу. «Оксаны Горяевой!» «А ты...» — Леший обернулся к Кельзе. «Я знаю. Я ведьмина дочь. Очень самокритично» похвалил ее леший и тут же снова углубился в свои генеалогические изыскания. «Никитос у нас — благородный потомок благородного доктора Дмитрия Бойцова. С Архипом все ясно, он пограничник. Баба малания надо думать, произошла от лесной ведьмы, только силы и навыки малость подрастеряла за ненадобностью. А ты? — он перевел взгляд на Михалыча. — Ты кто будешь? А он будет тем самым человеком который отправил нас в эту экспедицию. архипна на Михайловича смотреть не хотел. Больно было на него смотреть. семён Михайлович Вяземцев. Да ладно! Тот самый Вяземцев? Миллиардер, владелец заводов и пароходов? Тот самый, про которого знала вся страна, но никто не видел? Леший смотрел на Михайловича во все глаза. Обалдеть! Михайлович, с тебя эксклюзивное интервью. Так сказать, по старой дружбе. Лик откнул Олешего локтем в бок, и он глянул на нее удивленно. «А что, собственно, такого он сказал?» «Я тот самый Вяземцев». Михалыч тяжко вздохнул, встал из-за стола, словно готовился произнести доклад или тост. «И прадед мой Григорий Анисимович Вяземцев, человек, который разрушил судьбы всех ваших предков, он говорил и смотрел на своего сына. Мальчишка, кажется, все еще не пришел в себя». Минувший год напрочь стёрся из его памяти. Может, оно и к лучшему? Зачем ему помнить такое? Зато аппетит у него был просто волчий. Марфа не успевала подкладывать ему добавки, а Архип уже начал переживать, как бы у пацана не случился заворот кишок. «И да, это по моей воле вы оказались в этом месте. Это я во всём виноват. За эксклюзивное интервью я тебе всё прощу». Леший в великой ажитации ёрзал на месте. И Лика то и дело дергала его за рукав. Тоже по-хозяйски дергала. «Я вот только одного понять не могу. В изначальном плане в рановой погибелью должна была стать только одна из девочек, а у нас тут в наличии сразу три действующие ведьмы». Сказал и подмигнул Лике, а та снова ткнула его локтем в бок. «Дети? Влюбленные дети. Три лучше, чем одна», заметил Архип и тоже не удержался, посмотрел на Марфу. «На ведьму она не походила» но он своими собственными глазами видел, как она вернула мальчишку, считай, с того света. «Простите, простите меня». Михалыч стоял, упершись ладонями в столешницу, и думалось, что без этой дополнительной опоры он упадет. «Я знаю, как сильно виноват, и постараюсь все исправить». «Интервью!» — тут же напомнил Леший. А Архип подумал, что никакого интервью может и не случиться. Эльза сказала, что в врановые силы растут. «Интервью и денежная компенсация за моральный и материальный ущерб нас с Ликой вполне устроит. Да, Рыжая?» «Ой, балбес!» Простонала Лика, но как-то совсем не зло. «Ты еще даже до этой компенсации!» Эта девочка всегда поражала Архипа своим здравомыслием. Вот и сейчас она зрела в корень. Понимала, что их ждет впереди. Боялась ли? Боялась, как и все они. Но было ясно, что Лика пойдет до конца». Все они пойдут до конца. Даже Михалыч. Еще, небось, и в бой станет рваться, чтобы искупить вину. А не нужно никому такое геройство. Но отговаривать Архип не будет. У каждого своя судьба. Что уж поделать, если пришел и их час. Выступили с первыми лучами солнца. лёшу оставили дома. Не стали брать мальчишку с собой. Ему и без того досталось. А дом под защитой. Архип надеялся, что и Михалыч останется с сыном. Но тот упрямо мотнул головой, сказал, ни на кого не глядя, «С вами пойду». «Ну, тут уж каждый сам себе хозяин. Хочет идти — пусть идет». Дом ручья Архип покидал с сожалением, но мысленно пообещал, что вернется сюда, когда все закончится, если все закончится. Шли быстро. Теперь пути видел не только Архип, но и девчонки. И звери их мчались впереди авангардом. Готовились предупредить хозяек о малейшей опасности. А следом на безопасном расстоянии тянулись безвременники. Близко подходить опасались, но надеялись на легкую поживу. Тем временем лес начал меняться. Уже и не понять, лес это или одичалый парк. Значит, Горяевская близко и нужно быть на стороже. Некогда нарядные кованые ворота косо висели на прожавевших петлях и тихо поскрипывали. На одной из створок сидел ворон. Вран тоже выслал дозорных. Кто бы сомневался. Архип поудобнее перехватил приклад своего карабина, нащупал во внутреннем кармане куртки замок. Обалдеть! Усадьбу во всей ее дикой, неживой красе первым увидел леший. Увидел и тут же сдернул с шеи камеру. Вот же балбес. Тихо. Шикнул на него Архип, а Лика сдернула с плеча свою двустволку. Молодец, девка. Хоть и думала, что без оружия ей будет сподручнее. Некогда любоваться красотами. Идем сразу к башне. Вот только сразу пойти не получилось. Потемнело. В другом каком месте подумалось бы, что из-за туч, но нет. Из-за птиц. Целого полчища крылатых тварей. В раного погоня встала на защиту хозяина. Но не беда. Они теперь тоже кое-что умеют. За девчонок Архип не боялся. Эти отобьются. Больше он переживал за парней. «Никита Леший Михайлович! Бегите к дому!» Заорал он, что есть мочи. «Прячьтесь!» Да кто же его послушается? Идиоты. Два малолетних и один престарелый. Если бы не девчонки, пришел бы им конец. Но девчонки не сплоховали. Проснулась ведьмовская кровь. Проснулась сила. Проснулась сила. Даже Марфа больше не походила на себя прежнюю. Кто бы узнал недавнюю затюканную повариху в этой рыжей воительнице? Даже Архип бы не узнал. Да и не досуг ему было присматриваться. Хватало работы и ему. Управиться бы. Управились. Какой ценой потом станут разбираться. А пока главное, что все живы. В ранах, в кровище. Михалыч вон еле стоит на ногах. Но стоит и ладно. Птиц кругом, тьма. Шевелится черный ковер под ногами. И с неба нет-нет, да и сверзится дохлая пташка. Одна такая упала прямо на Лешего, и тот чертыхнулся. Отшвырнул трупик ногой. Камера без дела болталась на его окровавленной шее, а сам он вид имел совершенно дикий. Видел бы себя. Небось, всю оставшуюся жизнь бы собой гордился. Вот Архип гордился им прямо сейчас. Но говорить мальчишки об этом не стал, чтобы не зазнавался. А Никита уже осматривал Михалыча. Ощупывал его лысую голову на предмет смертельных ранений. Нет там ничего фатального. Но у Никиты долг и клятва Гиппократа. Да и в предках у него человек числился отважный и благородный. А девчонки сбились в кучку. И звери их были тут же. Звери тоже бились с крылатой ратью. Архип видел собственными глазами. Жаль, что удивляться чудесам, он за последнее время совсем разучился. «Ну что?» — спросил он, оглядывая свое воинство и доставая из кармана замок. «Идем дальше?» «Пошли!» Прямо по ковру из птиц пошли к башне, казавшейся черным гнилым зубом. В узких бойницах башни клубилась тьма, и была она куда чернее вороньих крыльев подстать своему хозяину. Подумалось вдруг, что не нужно заходить, как в тухлое болото погружаться в эту тьму. Достаточно повесить на цепь замок, ведь с замком нежить никуда не выйдет». «Не выйдет, но и не умрет. Так и останется запертой в башне, пока не окрепнет, пока не придумает, как избавиться от оков. Когда это случится? Через сто лет? Тысячу? Да когда б не случилось, если Вран окажется на свободе, в этом будет его, Архипа, вина. Нельзя оставлять незаконченным то, что начали когда-то их предки. Не по-людски это. Цепь с двери снимала Эльза. У Архипа не вышло». «Наверное, было на той цепи какое-то заклятие. Не оставила бы старая ведьма дверь без дополнительной защиты. И зла не оставила бы». Архип сумел взять цепь в руки лишь после того, как она с тихим лязганем упала на землю. Цепь упала, а двери распахнулись. «Заходите, гости дорогие». Никита с Лешем сунулись было, но Архип не пустил. Не видели ребята того, что видел он Ловчих ядовитых сетей не видели «Стойте тут!» Велел он и рубанул ножом по одной из сетей Вспыхнула темнота нестерпимо ярким пламенем Завыла на все голоса Вспышку ребята увидели и голоса услышали Вот так-то В башню они вошли вчетвером Архип и девчонки Словно в бездонный омут нырнули Так душно, так муторно было в ее стенах. И мысли в голову лезли всякие. Страшные мысли. Архип мотнул головой, прогоняя дурное. Покрепче сжал рукоять ножа. Крутой винтовой лестнице шагнул первым. Он сидел на высоком стуле, лицом к одной из бойниц. Нет, не лицом. Маской. Страшной птичьей маской, в прорезях которой диким огнем горели глаза. «Не человек! Давным-давно уже не человек, и от прежней его оболочки ничего не осталось, кроме вот этой маски. Сгнила и стлела ворованная плоть, сохранились одни только кости». «Вот и свиделись, пограничник!» сказал, но даже головы не повернул. «А что бы было, если бы повернул? На чем она держится?» «И держится ли вовсе?» «А вот он сейчас и проверит!» «Свиделись!» К нежити Архип шагнул без промедления. «Нельзя такому давать ни секунды передышки!» «Заморочит!» «Обманет!» «Ржавая цепь легла аккурат под птичьей маской!» «Натянулась!» «Обвела железной змеей, извивающейся в бессильной ярости тело!» «Кожа до кости!» «Нет, одни только кости!» «Щелкнул навеки, запираясь заговоренный замок!» «Вот и всё, Дело за малым». «Уходите», — велел Архип, не оборачиваясь. «Дальше я сам». И флягу с самогоном из-за пазухи достал. Самым обыкновенным, еще Михалычем, припасенным самогоном. Постоял напротив затаившейся нежити, дожидаясь, пока далеко внизу стихнет эхо шагов. Плеснул на птичью маску самогона, щелкнул зажигалкой. «Теперь уже точно всё. Пожар занимался с небывалой силой. Горели, вспыхивали синим силки и ловчие сети, подыхали вслед за тем, кто их создал. Архип стоял до последнего. Наблюдал, как корежится, плавится птичья маска, как обнажаются желтые кости, как чернеют под напором огня. К лестнице он бросился лишь когда жар сделался нестерпимым. Когда занялась, задымилась его борода. Сбежал вниз... Выскочил из башни, которая уже полыхала по всей своей высоте. Вырывались из окон бойниц языки пламени. Тянулся к небу черный дым. А в небе закручивалась воронка из птиц. Оставшаяся без хозяина погоня металась в беспомощной растерянности. Нет, уже не погоня, а самые обыкновенные птицы. Нет больше врана. Нет больше врановой погони. У них получилось». Они стояли на берегу старого пруда, наблюдали за тем, как рушится, медленно оседает на землю черная башня. А Архип видел и другое. Распадались, превращались в тлен сети, что веками бороздили воды пруда. Светлела вода, отпуская на волю пленные некогда отражения. «Отражения!» Всё что ли?» Спросил леший, убирая от лица сложенную козырьком руку и хватая болтающуюся на шее камеру. «Конец подвигам? Можем идти домой?» «Не можем». Заныло сердце, затрепыхалось в груди, словно в силки пойманное. «Почему?» Леший смотрел на Архипа одновременно весело и удивленно. «Вот только не леший. Старый пруд отпустил на волю не все отражения. Одно осталось». Черные одежды, птичья голова и камера нелепой вещицей в вороньих лапах. Верный карабин казался неподъемным, точно отлитым из свинца. И решение, которое в этот самый момент принимал Архип, было таким же тяжелым. «Лика, отойди от него!» Велел, прицеливаясь чуть повыше камеры. «Все. Нету в рана больше тела. Это последнее. Мальчишку жаль». Но иначе никак. Не отошла. Да и глупо было надеяться. Встала между Архипом и тем, кто рядился в Лешево, закрыла собственным телом. «Только попробуй, пограничник! Только выстрели в него! Я тебя на клочки порву! Обещаю!» И порвет. Одной лишь своей соболиной бровью поведет, и конец придет пограничнику Архипу Белобородову. «Значит, такова цена. Он готов». «Это не он, Лика», — сказал и в сторону отражения кивнул. «Она увидит. Даже ослепленная любовью все равно увидит страшную правду. Это больше не он». Увидела. Побелела, как полотно, сжала кулаки, готовая напасть в любую минуту. «Все равно», — произнесла она очень тихо. «Я не позволю тебе его убить». «Не позволит». Вран на то рассчитывал, когда новую одежду себе подбирал. С пограничником ему не сладить. В Никиту вселяться опасно, потому что за Эльзой стоит вся боль, какая только успела народиться в этом страшном месте. Позволит ли эта боль ей убить любимого человека? Архип не знал, а Вран не стал проверять. Подождите. Теперь между Ликой и Архипом стала Марфа. Встала и руки раскинула, словно голыми руками могла остановить пули. У Эльзы ведь получилось тогда, с сыном Семена Михайловича. «Пусть она попробует и сейчас!» На Эльзу все они посмотрели с надеждой, и только тот, кто рядился лешим, медленно попятился, пытаясь уйти. «Стоять!» — рявкнул Архип и прицелился, собрался с силами. Эльза тоже собралась силами. Они клубились вокруг нее жаркими вихрями, готовые в любой момент сорваться с привязи. Бедная девочка. Бедные они все. «Ничего не выйдет!» эльза дрожали и губы, и руки. Эльза понимала и принимала решение Архипа. «Я могу его выбить, но куда он денется? В чье тело вселится?» Они поняли. Все разом поняли весь страх и безвыходность ситуации. Теперь, чтобы уже навсегда уничтожить Врана, им все равно придется убить кого-то из своих. Нет у других тел. «Я знаю, как быть!» Михалыч, который все это время держался в тени, шагнул к Эльзе. — Я виноват перед вами всеми, и я прожил долгую жизнь, ребята. — Девочка. Он смотрел только на окаменевшую Эльзу, прямо в глаза ей смотрел. — Если это в твоих силах, сделай так, как я тебя прошу. — А ты... — он обернулся к Архипу. — Ты, главный немедля пограничник. Не дай ему снова уйти. Архип молча кивнул. «У каждого свой крест, и каждый его принимает со смирением. И Михалыч принял, и он примет. Не дрогнет рука». «Я готов», — сказал, не сводя взгляда с того, кто рядился в лешего. «Я все сделаю». «Не надо! Не бери еще один грех на душу, пограничник!» Этот звонкий девичий голос был ему одновременно и знаком, и незнаком. Обернуться бы, посмотреть, кто там за спиной, но нельзя». Даже в человеческом теле вран остается коварной нежитью. Нужно следить, не спускать с мушки. Не пришлось оборачиваться. Она встала рядом с Эльзой, взяла девочку за руку, сказала с усталой улыбкой. «Вот мы снова и свиделись». А сама ведь с виду девчонка еще совсем. Только в глазах такая тоска, что сразу становится ясно, уже давным-давно ничего не осталось от прежней златы. Вот кто охранял это темное место веками. Вот кому они должны сказать спасибо. И с тобой свиделись. Злата смотрела на того, кто рядился лешим. Очень пристально смотрела. Думаешь, не осталось у меня больше сил, нелюдь? Так остались. И тайну твою я знаю. Сказала и сжала голову лешего руками. Крепко-крепко сжала. Архипу подумалось, что теперь уж точно из последних сил. А кошки одна живая, вторая призрачная, уже тащили к ее ногам черного ворона. «Дождался своего особенного зверя?» спросила Злата ласково. «Вижу, что дождался. Так забирай!» Полыхнуло так, что на мгновение архип ослеп. И земля под ногами вздрогнула, застонала. Когда он открыл глаза, леший уже лежал на земле у златиных ног, а ведьмины звери, три живых и один призрачный, Клочья рвали черную птицу, последнее пристанище темной врановой души. Вот и все. Теперь уже точно все. Очистилось это некогда страшное, слезами и кровью пропитанное место. И они, весь их такой разношерстный, но уже сплоченный отряд, имели к этому очищению самое непосредственное отношение. «Хорошо». Злата стояла напротив них, гладила по голове свою кошку и улыбалась, светло, радостно. Исчезла вековая старуха. Вместо нее появилась рыжая, веснушками усыпанная девчонка. И девчонка эта была счастлива. «Мне пора. Заждались меня». Они не стали спрашивать, кто ее заждался. Наверное, все те, кто любил, кто жизнь свою готов был положить за ее счастье. Она вот тоже положила, а сейчас освободилась прощались. Злата по очереди обняла каждого из них, даже Михалыча, и каждый объятие ее почувствовал по-своему, как умел. «Ну, спасибо тебе, пограничник», — шепнула Злата архипунауха Рада была снова свидеться. Он тоже был рад, и хоть не того пограничника она сейчас видела перед собой. Ну да ладно, главное дело сделано. Они уходили по парковой дорожке, Рыжая девчонка и ее кошка растворялись в солнечных лучах, оставляли после себя надежду. «Ну, все», — сказал Архип и обнял за плечи всклипывающую Марфу. «А теперь домой». «Что, даже домик не осмотрим?» «А это леший. Очухался парень, взялся за старое. Это хорошо, что взялся за старое. Значит, все с ним будет в порядке. Ну и Лика присмотрит. С этой не забалуешь». «В другой раз, Вадик», — сказала Лика и потянула Лешего за руку. «Мы осмотрим домик в другой раз. Хватит с меня приключений».